Клювик. Не то чтобы Плакса не любил людей, скорее он их просто презирал, шумные и вонючие, вечно мешающие на своих больших лодках. Плакса не боялся людей, но и никогда не считал их добычей. Он мирился с их существованием, как нельзя, скажем, полностью избавиться от акул или дельфинов. Они все равно есть, и с их наличием приходится считаться. Как и акул, Плакс считал людей существами более низкого порядка, так как никогда не видел в их существовании какой-то осмысленности. Они так же, как и акулы, были тупыми, жадными и иногда досаждали своим присутствием. Впрочем, с учетом того, что эти встречи были очень редкими, то он иногда просто забывал про них и считал их присутствие в море несущественным. В этот день его семья косаток обнаружила на отмели возле островов большого старого голубого кита, который либо уже умер, либо был практически при смерти. Поэтому Плакса вместе с Клювиком и всей семьей поплыли к островам, чтобы, воспользовавшись случаем, устроить небольшой пир. Однако, как только они с Клювиком подплыли к киту, тут же неподалеку показалась лодка людей, которая, претендуя на ту же добычу, направилась в их сторону. «Спорим? Я успею быстрее них!» Вдруг весело сказала Клювик и резко рванула к туше кита. «Стой!» — закричал ей Плакса вдогонку. «Люди могут быть опасными!» «Да что они мне!» — крикнула ему в ответ Клювик, но не успела договорить. Что-то острое вылетело со стороны лодки и вонзилось ей прямо под правым боковым плавником. «Клювик!» — закричал ей Плакса. Но было уже поздно. Вокруг клювика растекалась кровь, резкий запах которой бил прямо в нос.